Глава двадцать первая. Испытание. «Но я, ваш вождь, умолкаю!» Мужик, которого я обозвал про себя невзрачным, сделал демонстративный шаг назад. «Моей власти нет на этом рифе!» Также демонстративно снял головной убор, передал тут же метнувшемуся к нему шнырю. «Здесь влавствует наставник глубин, и я должен умолкнуть!» «Вождь! Что ж, буду теперь так тебя называть!» Продемонстрировал что-то типа полупоклона в сторону Старого Пня, уже представившуюся наставником. Тот переисполнился собственной важности, окинул нас орлиным взором. «Почему я не вижу претендентов и грузов?» Выкатил на нас выторщенные глаза дед. «Как вы вообще собираетесь проходить испытания?» «Нам же сказали ждать в воде!» Растерянно протянул было хэтч Худышко, Но вся толпа молодняка, уже разбрызгивая воду, шустро рванула к берегу. «Пошли!» — кивнул я пареньку и сам пристроился за остальными. Куда все направлялись, я вначале не разглядел. Парни и девчонки подходили куда-то к большому валуну, наклонялись, что-то подбирали и отходили. Когда я вслед за остальной толпой приблизился, то смог рассмотреть... что это были округлой формы приплюснутые тёмные камни в диаметре вряд ли больше 20 сантиметров, с отверстиями посередине. По их обмыленным краям можно было судить, что в воде они провели немало времени. Подошла моя очередь, наклонился, взял. И на одних рефлексах отдёрнул ногу. Распрямляющийся парень будто бы случайно выронил свой камень. «Да это же один из дружков Кая!» «Ой, извини!» — широко улыбнулся он мне. «Да ничего, бывает!» Вернул назад лучезарную улыбку, одновременно пяткой наступая ему на ногу. «Ой, какой я неаккуратный!» Улыбка мигом слетела с его рожи. Пацан оскалился. «Что там за заминка?» Коршуном подлетел наставник. «Кто не слушает моих приказов, тот же вылетит из испытаний!» Снова вошли в воду, удерживая камни перед грудью. Увесистые. Малышу Хечу камень, видать, был так и вообще тяжел. Он удерживал его явно с усилием. Почему-то стало жалко пацана. Может, потому что он даже мельче меня? Не напрягайся. Почти не открывая рта, бросил ему я. «Тихо положи на грудь и просто придерживай, как я». Прижав камень груди, я сильнее прогнулся в пояснице. «Спасибо!» — шепнул парнишка. «Так легче!» Наставник с берега подозрительно осмотрел нас, замерших почти на тех же местах, что до похода за камнями. «Кому тяжело, можете пока положить грузы!» — с милостью велся дед. «Итак, претенденты, мы начинаем первое настоящее испытание. Для этого все должны зайти в воду по пояс». Не успевший положить груз хеч тут же бросился его поднимать. Вся толпа стала пятиться подальше от берега. Да ну, ерунда какая. Развернулся и пошёл передом. Эдак не глядя на что-нибудь наступишь. Шагая, я непроизвольно поднял взгляд и... Чёрт, это же Кай с собственной персоной. Выбрал себе местечко прямо за моей спиной. «Ну что, земляной червяк?» Он довольно осклабился. «Надеюсь, стать человеком глубин?» Ответом я его не удостоил. Перед погружением нервяк ни к чему. Идти под воду надо с холодной головой. «Молчишь!» — не унимался тот. «Запомни, крыса, тебе никогда не стать, как мы!» «Пофиг!» «Тебе не жить, червяк, ты слышишь меня?» «Плевать! Пусть злобствует! Я свои нервы жечь не желаю!» Вместо того, чтобы вступать в перепалку, я начал вентиляцию легких. «Довольно!» — крикнул наставник, по-прежнему стоя на берегу у валуна. Теперь до берега было все метров двадцать, так что драл горло дед не только от эпатажа, но и чтоб перекричать шум волн и ветра. Все тот же нырячик что призывал вначале к вниманию, вошел в воду и встал в пяти-шести метрах от передних претендентов. наверное, чтоб повторять дедовые инструкции. Все испытуемые сами с собой разобрались на три шеренги с дистанцией в пару метров. «Встаньте так, чтоб я вас всех видел!» — рякнул с берега дед. Народ еще чуть-чуть рассосался. Я сместился, чтоб быть между двумя пацанами, что стояли в передней шеренге. И только сейчас дошло. Это же еще два дружкакая. Один из них, видимо, что-то почувствовавший, обернулся, нашёл меня взглядом и тут же залупался улыбкой, ничего хорошего мне не обещавшей. Я ответил усмешкой. «Ну-ну, пацан, давай». И тут же выкинул его из головы. «Итак, первое испытание!» Продолжал тем временем дед. Он вновь обвёл нас безумным взором, словно заглядывая каждому в душу. Про людей глубин вечно болтают, что у нас есть жабры. Он ткнул себя в косые татуировки под ключицами. Но это не более чем слухи. Слухи тех, кто даже по щиколотку зайти в соленую воду боится. Мы такие же люди, и нам надо дышать. Прервался, чтобы набрать воздуха. Но чтобы достать с дна жемчужину, надо очень надолго задерживать дыхание. Очень. «Никто из вас...» — тон его стал тише. «Пока не сможет задержать дыхание настолько, насколько это делают настоящие люди глубин. Те, кто пройдет испытание я буду учить этому. Но...» — голос опять зазвенел, даже хрипота ушла на секунду. «Мне не нужны неженки, кто не способен вытерпеть пустяшный для ныряльщика срок. Один удар малого гонга!» Еще один ныряльщик помоложе предыдущего взгромоздился на валун. «Нахренеть! Бронзовый гонг? Бронзовый? Мама дорогая, эти дикари знают бронзу? Бронзу? Слушайте, претенденты!» После хриплого дедово-крика речь мужика-ныряльщика, что стоял в воде рядом с нами, звучала спокойно и по-деловому. «Сейчас каждый из вас возьмет груз вот так!» Он продемонстрировал такой же, как у нас камень, и прижал к груди. Пояснил. «Это чтобы не всплывать. Не бойтесь!» Продолжая удерживать груз одной рукой, ныряльщик вскинул другую. «Здесь мелко, и мы за вами следим!» «Ага!» — услышал я шепоток справа. «За кином вы тоже следили!» «А, -а это же тот болтун-тараторка, что не затыкался в самом начале, до того, как наставник начал испытание!» после этого вы ляжете на дно продолжал нырящик и лежите до тех пор пока сможете или пока не услышите звук гонга он обернулся тогда тот с гонгом взял с луна небольшую палочку и ударил в бронзовый блин висящий на п образной деревянной стойке над водой проплыл хорошо знакомый мне сочный звон бам бронза «Этот звук слышно и под водой», — пояснил ныряльщик. Хэтч, стоявший слева от меня, явно волновался. Он прикрыл глаза и что-то шептал себе под нос. Другие переминались ноги на ногу, оглядывались. «Интересно, что там подделывает Кай?» Но я тряхнул головой, и сынишка Ситу тут же испарился из моей головы. «Задача — пройти эти чертовы испытания». а там и с этим говнюком можно разобраться. Успокоиться, очистить голову. Длинный вдох, неторопливый выдох. Длинный вдох, неторопливый выдох. По сигналу гонга, ныряйте!» И почти без паузу прозвучал удар в гонг. Вдох от живота, затем полностью грудью, наполняя легкие вплоть до верхних отделов, и я, прижав камень груди, Расслабленно упал в распахнувшееся объятие моря. Перед глазами на белом песке резвятся какие-то полупрозрачные мальки. «Пофиг. Расслабиться. По сторонам не зыркать. Непонятно, сколько надо продержаться». Я прикрыл глаза. «Шея». Подвигал головой, распуская шейные мышцы, после чего повесил её, как у и я. «Ноги». Волна внимания прокатилась по ногам. «Ага, мыски по привычке натянуты. Расслабить. Сейчас не до гидродинамики. И коленки тоже. Спина. Я представил, что как тряпочка обтекаю прижимаемый к груди груз. Вот только пальцы и бицепсы приходилось удерживать, не давая телу всплывать. Понятное дело, солёная водичка стремилась вытолкнуть мою тушку из себя». А это сейчас сродни поражению. Пум-пум-пум. В ушах пока еле-еле стал отдаваться пульс. Пока лежу на комфорте. Позывов на вдох нет. Твою же мать, у них есть бронза! а как бы мне пригодился бронзовый водолазный ножичек! Да что там нож? Из бронз ж можно сделать... Интересно, а откуда? На острове никакого производства точно нет. Я б давно срисовал. Привозное? Да, точняк, привозное. Бронза — это медь и олова, вроде так. Конечно, есть еще мышьяковистая, еще какая-то. Значит, где-то добывают. И даже умеют плавить. Интересно, а что у них еще есть? Легкие дернула первой слабой контракцией. Уже? что то рано а, -а, а чёрт! не думать я ж полю кислород потом всё потом сейчас пройти испытания бум М -м -м. да гонка на этой глубине было слышно не пришлось его даже в воду опускать поднялся на ноги оставив камень лежать где лежал трое пацанов в перевалку брели из воды на берегек не дотянули вынырнули раньше «Наверное, так». С угрюмым видом несостоявшиеся ныряльщики покидали грузы в кучу. Рядом судорожно восстанавливал дыхание Хэтч. «Блин, пацан, ты ж красный как рак!» «Лицо, по крайней мере, багровое. И шея!» Каевские дружки чувствовали себя полегче. Но и те дышали тяжело. А вот для меня первое испытание далось подозрительно легко. «Так, Скат, не расслабляйся раньше времени». «В смысле, наоборот, расслабься и не жги ресурсы организма. Что еще нам приготовил этот вредный дед впереди?» «Приготовиться!» — вновь возвестил первый ныряльщик. «Бам!» «А, черт, я же не готовился!» Успев сделать всего один глубокий вдох, я вновь рухнул в воду. Следующие четыре раунда отсеяли еще двоих претендентов. Опечаленные, они потащились на берег, где их встречали невеселые родители. Ну, прям завалившие вступительные абитуриенты. А я, хоть и непроизвольно дергался, ожидая от Кая с приятелями какого-нибудь подвоха. Но нельзя полностью выкинуть из головы потенциальную опасность, если она вон, стоит рядышком и ухмыляется. Но прошел этот раунд даже как-то легко. «Отлично, претенденты!» Срывая голосовые связки, возвестил хрипатый наставник. «Вы все проходите в следующее испытание, но перед этим я предлагаю посмотреть, кто из вас чего стоит». Слово опять взял ныряльщик в воде. «Сейчас вы снова задержите дыхание и ложитесь на дно. Лежите до второго гонга и дальше, кто сколько вытерпит». «Мы хотим посмотреть, на что вы способны!» «Интересно. Будет ранжирование. А затем? Типа отберут лучших?» «Рен его знает. Но я не могу оказаться в хвосте. Кто знает, если окажусь последним, не даст ли это возможность Ситу заявить, что я не прошел. Поскольку оказался худшим». Справа от меня раздались характерные звуки частых вдохов-выдохов. эта тараторка принялся гипервентилироваться вот дурачок бам чтобы отвлечься от мыслей начал считать пульс двадцать один двадцать два двадцать три плохой хронометр при гипоксии пульс учащается. и почему здесь нет секундомеров или к примеру метронома так нафиг опять я разгоняю мыслительную деятельность «Двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, десять ноль». Бум. <звук> «Лежу. Пока норм, на комфорте. Дышать не хочется». «Одинадцать три, одинадцать четыре, одинадцать пять». Сквозь толщу, как сквозь вату, послышался звук встающего из воды претендента. «Понятно, один отвалился. А вот ещё один». Появились первые позывы на вдох. А, скат, скат. В былые-то годы поджимать начинало только минутик четвёртой. А сейчас? Ещё один поднялся слева. Вот и хеч отвалился. Так, не думать, не думать. Оммм. И о медузы, растворяющейся в воде. И облачко взвесе, что колышется в такт волнам. Ударила первая контракция. «Фигня, значит, еще столько же пролежу. Кстати, что там с моим оппонентом?» Но тут же мысленно оборвал себя. «Да пофиг!» «Растекись мыслью по дну!» «Нет ничего существенного!» Звук встающих из воды претендентов теперь шел почти постоянно. Зато и контракции теперь сотрясали тело крупной судорогой, поскольку остальные мышцы я расслабил все. Тушку, доставшуюся от хеху, трясло непроизвольными сокращениями в брюшине, как тряпочку. Давно заброшен счет. Не напрягаться, расслабиться, не думать. Так, уже пальцы холодеют. Ладно, кажется, можно встать. И тут мне на спину опустилась чья-то нога. В первое мгновение, сквозь сумеречная от недостатка кислорода сознания, серой крысой шмыгнула паника. Но тут же, словно от пинка, с визгом улетело в дальний, тёмный угол. Тело действовало само, на автомате. Скрутка. В воде это несложно. В воде сложно кого-то придавить как следует, тем более одной ногой. Поэтому чья-то там нога тут же оказалась рядом, соскользнув с моей тушки. По-хорошему можно было бы и притопить, поддёрнув под коленку, но уровень кислорода в лёгких стремительно падал. И лишняя физуха увеличивала риск блокануться. Поэтому я, не задумываясь, вскочил на ноги, попутно успев засветить кулаком в пах владельца ноги. Пока поднимался, низвергая с себя потоки воды, успел сделать маленький, совсем экономный выдох. И тут же, как только рот оказался над водой, вдох. Тут же несколько быстрых, словно судорожных вдохов-выдохов. На секунду мир решил крутануться, покатать меня на карусельке. Но уже на второй секунде я восстановил ориентировку. Рядом хватал воздух перекошенным ртом Кай. Справа-слева выкатили на нас ошарашенные глаза болтун Тараторка и крошка Хэтч. А между мной, Каем и Берегом, чуть ли не плечом к плечу, стояли три каевских крифана явно прикрывая своими спинами выходку своего босса. «Сюда!» Вдруг выкрикнул один из шоколад. «Здесь земляная крыс дерется!» Что там у вас? Сдвинув брови, к нам шагнул тот нырящик, что повторял команды деда. Червяк напал на Кая. Тут же подтявкнул еще один. Что там, малоси? Задребежал с берега дед. Кто-то посмел нарушить священный ритуал? Ты, скомандовавший нам нырящик не повышал тона, но его взгляд, замерший на мне, не сулил ничего хорошего. «Что скажешь с ее оправданием?» «Оправдываться? Вот еще. Я что, сам без помощи взрослых с этой шантропой не разберусь?» «Послушайте...» — я выставил руки. «Я тут пытаюсь пройти испытания. Думаете, мне нужны проблемы? Учитывая, как ко мне тут относятся, нарушение правил — это самое последнее, что мне сейчас надо». Судя по глазам мужика, не убедил. «Хорошо, тогда попробую так». «Вы же сами ныряете. Вы же лучше меня знаете, что когда держишься на пределе, тут лишь бы не отключиться. Любые резкие движения могут привести к смерти. Сколько я продержался, вы видели. Разве я еще о чем-то мог думать? Разве у меня хоть на что-то оставались силы? Но если это так...» Я позволил себе усмехнуться. «Значит, я здесь лучший!» Кай от неожиданности даже перестал изображать смертельно раненого и выкатил зенки на меня. Потом на ныряльщика. Мужик несколько секунд о чем-то размышлял. Потом, в свою очередь, усмехнулся и развернулся к деду. «Ерунда! Мальки письками меряются!» Прозвучало так неожиданно, что я аж хрюкнул, за что удостоился еще одного взгляда через плечо от ныряльщика. «Малоси, кто продержался дольше всех?» Опять загласил дед. «Вот этот!» Рука ныряльщика вытянулась в мою сторону. «Малыш Кай!» — заулыбался с берега дед, кивая своей тыковкой. По лицу маячившего неподалеку от него ситу мелькнула самодовольная улыбка. Я оглянулся. Кай стоял чуть ли не бок о бок со мной, чуть позади. «Нет!» — категорически отрезал мужик. «Кай был вторым. Дольше всех под водой сидел. Вот этот! Земляной!» Брови деда взлетели вверх, глаза округлились. «Я тренировался!» Заметил я негромко, но Малоси услышал. Окружающие тоже. Но с берега уже орал Ситу. «Этого не может быть! Не бывает такого, чтобы какой-то земляной чарф смог обойти моего сына! Я его лично тренировал!» «Но ты сам видел!» — вступился за меня вождь. «Это говорит лишь об одном!» — не унимался Ситу. «Этому человеку помогают духи! Я утверждаю!» то он превратился в обвинительно торжественный. Что в этого человека вселился злой дух? Только этим может объясняться то, что какой-то пацан столько дней один прожил в лесу и смог уйти от наших воинов. Такое не по силам человеку. Только злому духу. А теперь он еще и столько времени смог обходиться без воздуха. — Это серьезное обвинение, — кивнул вождь, посмотрел на шамана. — Что скажешь, говорящий с духами? — Приведите его ко мне, — требовательно повелел шаман. Не успел я дёрнуться, как малостью ухватил меня за плечо, в воду тут же вошли пара воинов. По сердцу резанула тревога. На рефлексах осмотрелся, запечатлевая в мозгу картинку: расположение лодок, воинов, вообще всех, кто представлял для меня угрозу. Бежать? Пульс в миг подскочил до рабочего, готовит тело к активным действиям. Детали приобрели дополнительную резкость. Результат — выброс адреналина. Ну уж нет. Чем это кончилось в прошлые разы, я помнил. Всякий раз побег лишь усугублял ситуацию. Да избежать вряд ли получится. Слишком много открытой воды. От местной лёгкой пироги даже в ластах не уплыть. Меня вывели на берег, за руки не держали. Но воины я чувствовал, были как пружины на взводе. Шаман шагнул ко мне. На островке прекратились все разговоры, в которые уже раз повисла гнетущая тишина. Рефлексы настойчиво требовали действия. У воина справа очень удобно висит нож на поясе. Левый избыточно напряжен. Это тоже можно использовать. Посох, которым шаман любит лечить одержимых, оружие инерционное и длинное требует дистанции. Шаман, опираясь на свой посох, подошел почти вплотную, нависнув надо мной, как сушеное дерево. Наклонился и принялся обнюхивать меня, как собака. Вообще-то я во всякое потустороннее не верю. Вернее, не верил ранее. На себя надо надеяться и на тех, кто с тобой в связке, а не на какие-то высшие силы. Но тут я сглотнул набежавшую слюну. В спине прокатился холодок. Впрочем, это мог и ветер сушить мокрую кожу. Лицо шамана замерло в считанных сантиметрах от моего. Глаза уставились в глаза. «Ну чё тебе надо, старый?» — ответил я мысленным вызовом, хоть сердечко и чистило. «Не старей тебя, когда ты перестанешь от меня бегать!» «Что?» — я вздрогнул. «Это... это ты?» Уставился я удивлённо в глаза шамана. «Да не, бред!» Старик, не дрогнув ни одним лицевым мускулом, выпрямился. «Я не чувствую в нём зла!» — заявил он авторитетно. Ситу попытался ещё что-то вякать, но это было уже пустое сотрясание воздуха. «Почему ты мне помогаешь?» — мысленно уставился я на шамана. «Ноль эмоций. Может, я сам себе чего-то напридумывал?» «Я могу уже продолжать!» — издевательски прохрипел наставник. Ему явно не нравилось происходящее. «Или нам уже не нужны новые люди глубин?» «Прости, старый друг!» — повернулся к нему шаман. «Конечно, племени нужны новые ловцы жемчуга. Мы закончили, исполнили должное!» Следующим раундом шло, так сказать, динамическое опноя. Или в просторечии моего прежнего мира — динамика. Проныр на задержке дыхания. С того же места, с глубины по пояс, надо было пронырнуть в длину. Дистанцию обозначили лодкой, ставшей на якоре метрах в сорока от выстроенных в одну линию испытуемых. Грузы бросили прям там же, в воде, как бы обозначая линию старта. Мой камень притащил малыш Хэтч. «Держи, ты оставил!» «Спасибо, дружище хеч От чистого сердца поблагодарил я паренька. радостно улыбнувшегося, услышавшего свое имя. «Кстати, я Хэху». «Разве у крыс есть имена?» — мыкнул оказавшийся рядом один из приятелей Кая. «А вот черт!» — так и не запомнил, как их зовут. Я не отреагировал. «А я Олеги!» — тут же представился любитель почесать языком, оказавшийся рядом. «Хеми!» — коротко кивнул еще один парень. «Зачем нам вам ваши имена, надводные?» Тут же свысока бросил еще один каевский прихлебатель. «Как зачем?» — удивился Хэтч. «Ведь скоро нам предстоит вместе добывать с дна жемчуг для племени». «Чего?» — Делану удивился первый и расхохотался. «Не льсти себе, малек! Таким, как ты, никогда не стать норяльщиками!» «Вот ты скунс!» — а Хэтч вздрогнул как от удара. «Я незаметно придержал малыша за плечо, склонился к уху. «Послушай, Хэтч», — проговорил негромко, — «не давай им себя вывести из равновесия. Чем сильнее ты злишься, тем быстрее у тебя... Блин, как сказать-то, чтобы он понял? Тем сильнее тебе хочется дышать, понимаешь?» Хэтч кивнул. «Но по глазам вижу, вот-вот расплачется». «Блин, что делать?» «Послушай меня, парень. Мне почему-то очень захотелось, чтобы этот мелкий, назло всему, прошел испытание. Ты уже показал, что лучше многих. Как минимум, уже лучше пятерых, кто уже отсеялся. И в последнем испытании ты был далеко не первым, кто поднялся из воды. Тут я, конечно, гадал. Я не следил за окружением, но, судя по изменившемуся лицу паренька, видимо, так и было. Слезы, так и не побежав из его глаз, просохли. «Я справлюсь!» — убежденно кивнул он. «Я стану человеком глубин!» «Вот и молодец!» — подбодрил я парня. Нырялка в длину прошла... как-то скучно. Уточнив у Малоси, что вопрос не в скорости прохождения, надо просто доплыть до лодки, я предпочёл отпустить рванувших вперёд испытуемых. Заодно и мелкого придержал. «Не спеши. Зачем толкаться и мешать друг другу? Пусть плывут». Пронырнул без каких-то проблем. Грибок руками, следом ноги с одновременным выносом рук вперёд. И длинное-длинное скольжение. Пока, судя по бегущему перед лицом песчаному дну, инерция не закончится. Направление контролировал каждый третий грибок, чуть приподнимая голову. В общем, всё штатно. Под конец, правда, некто, впрочем, понятно кто, попытался зарядить мне с ноги, когда я подплывал к строю уже доплывших. «Ну, спасибо тебе, дорогой!» и «Инац в воде — такое себе занятие». А я, перехватив ногу вытянутыми вперёд руками, протолкнул себя за спины стоящих. От рывка любитель помахать ногами ушёл под воду. «А ну не драться!» — первое, что я услышал, вынырнув. Рядом в небольшой пироге стоял ещё один ныряльщик. Паренёк не сильно-то нас и старше, но уже с характерными татушками. «Да ладно, Фету!» — донёсся весёлый голос. «Это мы по-дрожески!» «Я всё расскажу твоему отцу, Кай!» Не приняв тона, ответил нырящик Происходившее всё больше и больше напрягало. Что-то слишком гладко всё идёт. Но не может такого быть. Я с самого попаданства, словно на войне, из-за каждого куста жду выстрела, в каждом встречном — врага. Меня ловили, меня пытались убить. И вот, когда, казалось, надежды больше нет, я... Да я словно на школьный веселый старт и попал. Да, мои друзья пытаются меня достать, но как? Притопить на мелководье? Пнуть в лицо, когда я подплыву? Вы это серьезно? Нет, наверняка я что-то не вижу, какую-то засаду. Как говорится, если ты вдруг перестал видеть противника, скорее всего, он уже у тебя за спиной». По традиции мы пронырнули еще четыре раза. Назад к берегу, снова к лодке, к берегу, к лодке. Попутно потеряли четверых пацанов и двух девчонок. В результате осталось двенадцать человек со мной. Кстати, хэтч и болту на леки вошли в число прошедших. Заключительным стал проныр, так сказать, на открытую дальность. «Сколько проплывешь?» Видимо, я слишком загнался, ожидая каких-нибудь каверс буквально ото всех окружающих, поэтому, как результат, в финальном проныре уступил не только Каю, но и всем его приятелям. также меня обошли и обе девчонки, Айха и Руйха, и даже Олейки. Но все равно к нам, собравшимся на урезе воды, шагнул торжествующий наставник. «Поздравляю вас, мои новые ученики! Вы теперь новая надежда племени!» Я, непонимающе, уставился на улыбающуюся во всю щербатую пасть деда. «В смысле, ученики?» «Сейчас каждому из прошедших испытания...» — продолжал заливаться хриплым соловьем наставник. «Сделают отметку ученика глубин. Затем вы сможете отправиться домой, провести эту последнюю ночь с родными. Отдохните как следует, ибо завтра с утра я жду моих новых учеников здесь». «Вам предстоит долгое, тяжёлое и опасное обучение!» На валуне один из помощников деда раскладывал какие-то принадлежности. «Ну что, скат?» Постучалось сознание надежда. «Всё, можно выдохнуть?» Я поймал совершенно счастливый взгляд Руйхи, ответил ей улыбкой. «Надо было подойти к девушке, вон как светится!» «Стой, наставник!» Раздвигая плечами столпившихся счастливых родителей, вперед вышел крупный молодой воин, но уже с пятью трофеями на ожерелье. «Неужели ты собираешься нанести отличительные знаки человека глубины и вот этому выродку — выродку?» Его рука вытянулась аккурат в моем направлении, и я скорее почувствовал, чем увидел, как справа и слева от меня образуется пустота. «Кто ты?» — насупил кустистые седые брови дед. Что ты имеешь против того, кто прошел испытание? И прошел его не последним». «Я, Каури», — стукнул себя в грудь воин. «Этот червяк подло убил моего друга и побратима Тане. Не в честном поединке, а как трус, подкараулив его в засаде». «И что ты требуешь?» — нахмурился дед. «Я требую его смерти».